Злокачественные опухоли являются несомненно самой безотрадной болезнью для медицины и хирургии. Их в этом отношении окружает еще большая тьма, чем та, которая царила вокруг заразных болезней до открытия болезнетворных м и к р о б о в В эпоху, когда не были еще знакомы с этими заразными живыми существами, уже имели и понятие о вирусах, то есть веществах, которые, будучи привитыми, могли воспроизвести болезнь. Так уже знали оспенный яд и умели даже с его помощью. предупреждать серьезное заболевание оспой. Почти за век до открытия Пастера Найден был другой вирус. Яд коровьей оспы, служащий отличным предохранительным средством против оспы, эта великая услуга человечеству была оказана Дженнером. Опыты над раком у крысы и мыши указывают на то, что опухоли эти прививаются как заразные болезни. Ганау показал это относительно известного рода эпителиомы у старых крыс. Муро удалось воспроизвести рак у белых мышей. Результат этот был подтвержден я н с е о н о м и в Институте Пастера Боррелем. Линьер сообщил мне, что большая часть белых мышей в его лаборатории в Буэнос-Айресе гибнет от рака, который в аргентинской республике очень часто встречается и у людей. Этот эпидемический характер болезни очень сильно говорит в пользу ее инфекционного характера. Тот же факт вытекает из исследования распространения злокачественных опухолей у человека. Есть местности, где рак встречается очень часто, и другие, где он чрезвычайно редок. Злокачественные опухоли связаны с местными условиями, в следствие чего можно думать, что заразные начала их переносятся из почвы при помощи сырых пищевых продуктов. Ввиду этого одним из предохранительных средств может быть рекомендовано употребление лишь предварительно проваренной или прожаренной пищи. Хотя помимо наивозможно более раннего хирургического вмешательства все попытки излечения злокачественных опухолей не дали достаточно удовлетворительных результатов, тем не менее в последнее время были сделаны большие успехи в ознакомлении с причиной этих опухолей. Так в Америке Рус Открыл микроб, вызывающий злокачественную с а р к о м у у кур. Датскому ветеринару ф и б и г е р у удалось получить настоящий рак желудка у крыс, которых он кормил тараканами, зараженными внутренностными червями из группы нематод. Этих двух примеров достаточно, несмотря на все возражения против них, для того чтобы показать, что злокачественные опухоли относятся к заразным болезням, до известной степени сравнимых с туберкулезом. и его разновидностями: актиномикозом, спиротрихозом, а также и сифилисом. Установление инфекционной природы злокачественных опухолей должно руководить нами в борьбе с ними. Тот факт, что эти опухоли редко возникают в дыхательных путях, а напротив появляются чаще всего в пищеварительных, в женских половых органах, так близко расположенных возле первых и на коже, Указывает на то, что мы должны обращать особое внимание на пищевую гигиену и на чистоту нашего тела. По наблюдению хирургов, кожные раки становятся реже с развитием чистоплотности и встречаются главным образом у неопрятных людей. Весьма возможно, что чистота кишок, то есть воздержание от сырой пищи, в значительной степени устранит рак внутренних органов. Берлинский врач Бос. настаивает на том, что очень значительное число больных раком обращается к врачу только в слишком позднем периоде болезни. Так в 80% встретившихся ему случаев рака прямой кишки больные являлись в таком состоянии, когда операция была уже немыслима. Поэтому Босс советует при помощи популярных статей обратить всеобщее внимание на первые признаки раковых заболеваний. Он думает, что благодаря такой мере Во многих случаях рак можно будет оперировать вовремя для обеспечения выздоровления. Хотя надежды на окончательное излечение рака рентгеновскими лучами не оправдались вполне, тем не менее выяснилось окончательно, что на поверхностные раки кожи эти лучи оказывают несомненно лечебные действия. Другие способы лечения в виде применения различных сывороток, экстрактов, бактериальных культур, пищеварительных ферментов. трипсина и прочего до сих пор не дали удовлетворительных результатов. Усилия врачей направлены особенно на в о з м о ж н о раннее распознавание злокачественных опухолей для их немедленного удаления хирургическими средствами. За последнее время особенно выдвинулись способы смешанного лечения злокачественных опухолей, причем рядом с оперативным вмешательством прибегают к лучам, химическим препаратам, радио, тории. мышьяк, холин и прочие и физическим деятелям, к а к о в ы электричество и теплота. Уже теперь, по мнению Черни, самого опытного хирурга в деле лечения рака, излечивается окончательно до 80 процентов рака лица и до 40 процентов рака грудной железы. Черни убежден, что при наличии достаточных материальных средств Вопрос о раке будет окончательно разрешен лет через пятьдесят, когда число больных раком сможет быть уменьшено наполовину. Я надеюсь, что даже раньше человечеству удастся справиться с этим бедствием. Несмотря на замечательные успехи современной медицины, существует еще много неразрешенных задач. Неизвестна причина множества болезней, удручающих человечество. Между ними скарлатина, корь, глаукома. и несколько других глазных болезней, диабет, печёночные и почечные колики, ревматизм, подагра и так далее. Несостоятельность медицины в борьбе с многими из них несомненно крайне прискорбна, но убеждение в том, что медицинская наука на верном пути и что со временем большинство указанных задач будет разрешено к благу человечества, должно поддерживать надежду на конечную победу. Предупреждение и лечение болезней, так долго находившиеся в ведении религии, все более и более п е р е х о д и т в руки людей, занимающихся научной медициной. Остаются только еще несколько нервных болезней, которые могут быть излечены внушением. В успешности такого излечения играют более или менее значительную роль вера вообще и религия в частности. Я не с ч е л нужным долго останавливаться на преобладающем значении науки в борьбе человечества с болезнями. Это слишком очевидно и ясно. Всем пришлось признать этот факт, и даже самые страстные противники науки должны были преклониться перед ним. Но когда задачу стали формулировать иначе и пришли к такой постановке ее, конечно, наука может облегчить человечество в той или другой болезни, но не в этом вопрос. Болезни более как эпизод человеческой жизни. Великие задачи, которые остаются неразрешенными наукой. Недостаточно вылечить человека от дифтерита или от перемежающейся лихорадки, надо сказать ему, в чем его назначение и почему ему приходится стареть и умирать в то время, когда всего более хочется жить. Вот здесь-то и обнаруживается бессилие всякой науки и начинается благодетельная роль религии и философии. А так как наука постоянно возбуждает сомнения и критикует философские системы, то вместо того чтобы быть полезной человечеству, она только вредит ему. Давно возникли нападки на науку. Жан Жак Руссо обязан своей известностью тому таланту и страстности, с которыми он вёл эту борьбу. С поразительной силой и красноречием защищает он своё положение, как можно судить по следующим выпискам. Народы, говорит он, узнаете наконец, что природа хотела предохранить вас от науки. как мать, вырывающая опасное оружие из рук своего ребенка, что все тайны, которые она скрывает от вас, не что иное, как страдания, от которых она защищает вас, и что трудности, сопутствующие образованию, одно из немалых ее благодеяний. Люди извращены, они были бы еще хуже, если бы имели несчастье родиться учеными. Если науки наши суетны по преследуемой ими цели. Еще опаснее они по вызываемым результатам, возникнув от праздности, они в свою очередь поддерживают ее. Ответьте же мне, знаменитые философы, вы, научившие нас взаимному притяжению тел в пространстве, отношениям путей одновременно проходимых планетами при своем вращении, точкам схождения, наклонения и поворота кривых линий. Тому, какие с в е т и л о могут быть населенными, необыкновенному происхождению некоторых насекомых, ответьте, говорю я, вы, давшие нам столько удивительных сведений, если бы вы никогда не научили нас всему этому, увеличилась ли бы численность наша, ухудшилось ли бы наше правление, меньше ли бы страшились нас, уменьшилось ли бы наше процветание? наша извращенность. Строки эти, конечно, могли действовать своей искренностью и красноречием, но ни коим образом не были в состоянии помешать беспрерывному и победоносному шествию науки. Именно в конце XVIII века осуществила она свои первые прочные успехи. Стоит вспомнить мировую систему Лапласа и основания химии, закон сохранения материи Лавуазье. В x i в веке наукую был произведён переворот всего жизненного строя применением п а р а и многих других в высшей степени важных открытий. Тем не менее многие выдающиеся умы этим не удовлетворились. Так против науки x i в века встаёт и другой гениальный писатель. В статье под заглавием «О значении науки и искусства» Лев Толстой старается доказать бесполезность науки в разрешении главных задач, занимающих человечество. Предприятие это для русского писателя должно было быть, конечно, гораздо труднее, чем для Жан-Жака Руссо, потому что в прошлом веке наука стала гораздо большей силой, чем она была в XVIII веке. Толстой убежден, что теоретические исследования, как, например, о происхождении живых существ, о внутреннем строении тканей и так далее, не имеют никакого значения для человечества и служат только для прикрытия праздности ученых. Все, что мы называем культурой, утверждает Толстой, наши науки, искусство, усовершенствование п р и я т н о с т е й жизни — это попытки обмануть нравственные требования человека. Все, что называем гигиеной и медициной, это попытки обмануть естественные, физические требования человеческой природы. Все успехи науки до сих пор не улучшили. а скорее ухудшили положение большинства, то есть рабочего. По мнению Толстого, название настоящей науки можно дать только тому, в чем назначение и потому истинное благо каждого человека и всех людей. Это-то наука и служила руководящей нитью в определении значения всех других знаний. Без науки о том, в чем назначение и благо человека не может быть никакой науки, и потому без этого знания все остальные знания и искусства становятся, как они и сделались у нас, праздной и вредной забавой. Итак, главные возражения русского писателя против науки, культуры и прогресса сводятся к их бессилию разрешить труднейшие задачи, а именно о настоящей цели человеческого существования. и об определении настоящего блага, к которому должно стремиться человечество. В этом отношении Толстой выражает мнение, разделяемое большим числом мыслителей. Спустя несколько лет вслед за ним хорошо известный критик и публицист Брюнетьер, под влиянием путешествия в Рим и свидания с папой, выразил совершенно сходное мнение и громко провозгласил банкротство науки. Брюнетьер следующим образом формулирует свою критику. Уже несколько сот лет, как наука обещала обновить мир, разоблачить тайны его, она не сделала этого. Она бессильно разрешить единственно существенные задачи, те, которые касаются происхождения человека, законов его поведения, его будущей судьбы. Мы знаем теперь, что естественные науки никогда ничего не откроют нам на этот счет. Итак, в столкновении между наукой и религией наука оказалась побежденной. так как ей приходится признать себя бессильной там, где религия сохранила всю свою силу. Религия дает решение вопросов, которые не может дать наука. Она открывает нам то, чему не могут нас научить ни анатомия, ни физиология, то есть тому, что мы такое, куда направляемся и что нам делать. Нравственность и религия пополняют одна другую, и так как наука ничего не может сделать для нравственности, то обязанность установить последнюю лежит на религии. Брютоньеру возражали, что укор его н е о с н о в а т е л ь н ы во-первых, потому что наука никогда не обещала разрешить великих задач целей жизни человеческой и основ нравственности, а во-вторых, потому что иные из этих задач, вероятно, никогда не будут решены по недоступности своей человеческому пониманию. Очень известный французский физиолог Шарль р и ш е т щ е т н о искал те научные сочинения, в которых было бы о б е щ а н о н разрешение вопросов, занимающих Толстого, Брюнетьера, а с ними большую часть человечества. В каких классических работах дала наука те ослепительные обещания, о которых с горечью упоминает Брюнетьер? – спрашивает р и ш е В настоящую минуту у меня перед глазами, продолжает он, руководство для получения степени бакалавра наук. Это свод современных научных знаний. Напрасно искал я в нем обещаний. В нем нет никаких обещаний. Эти обещания приходится искать в популярных научных сочинениях. Беспорно, с что со времени пробуждения рационалистического и скептического духа в Европе, то есть уже в течение нескольких веков, высказывали мысль, что вся жизнь людская может управляться естественными законами. Попытки сделанные в этом направлении были очень многочисленны. Сочинения Бюхнера. Сила и материя, представляющим свод мировоззрения, основанного на научных данных XIX века, мы находим следующие указания. Итак, говорит немецкий популяризатор, в настоящее время следует искать основ нравственности помимо старых и воображаемых верований в сверхъестественные. Вера в реальность естественного и незыблемого порядка вещей должна заменить веру в духов и привидения. естественную нравственность искусственную. Бюхнер пытается даже определить естественную нравственность. По его мнению, это закон взаимного уважения, равноправия каждого с общей и частной точки зрения в виду общего блага людей. Все нарушающее или разрушающее – это б л а г о Есть зло. Все содействующее ему – добро. Другой вопрос, куда идем мы, также находит ответ у б ю х н е р а Последний приходит к следующему выводу: мысль о небытии и о прекращении индивидуальной жизни нисколько не страшна для человека, воспитанного на философских принципах. Уничтожение есть полный покой, избавление от всех страданий, от всех впечатлений, терзающих душу и тело. Это было уже вполне выяснено глубокой религией Будды. Итак, уничтожение нечего бояться, оно гораздо скорее желательно, когда жизнь достигает предела и когда наступает старость со своей неизбежной свитой недомоганий. Не следует думать, будто только что приведенные мнения исключительно для б ю х н е р а Следует заметить, что мы находим те же мысли в книге Геккеля «Мировые загадки». п о я в и в ш и й с я почти полвека после первого издания силы и материи, он также находит ответы на вопросы, столь занимающие человечество, как мы видели в главе пятой. Для него также задача нравственной философии сводится к общественному инстинкту человека и не имеет ничего общего с каким бы то ни было религиозным догматом. Что же касается назначения человека, то он следующим образом решает этот вопрос: самый желательный конец после трудовой жизни. по совести хорошо проведенный это вечный покой могилы Бюхнер и г е к к е л ь утешают тем, что смерть есть вечный покой, упуская из виду, что между покойем и полным небытием огромная разница. Мы находим очень большое сходство в доводах обоих популяризаторов науки XIX века. Как Бюхнер приводит легенду о вечном жиде, так и г е к к е л ь опирается на легенду о несчастном. а г а с ф е р е т щ е т н о госфере, искавшем смерти и находившем свою вечную жизнь нестерпимой. Если даже, говорит г е к к е л ь представить себе эту жизнь среди рая со всеми его прелестями, она все же в конце концов должна стать страшно скучной. Только что п р и в е д е н н ы е мнение, несомненно, разделяются очень большим числом людей, опирающихся на научные доводы. Но нет недостатка и в ученых иначе смотрящих на занимающий нас вопрос. Размышляя об общих научных и мировых задачах, немецкий физиолог Эмиль Дюбуа-Реймон д провозгласил свое неведаю. Этим он хотел предупредить, что целый ряд вопросов в высшей степени важных для человечества выше л ю д с к о г о понимания и никогда не будет разрешен. Эти то семь мировых загадок старается разрешить г е т к л е р в своей выше названной книге. Нередки ученые и думающие, что главные задачи, которые, по мнению Толстого, одни составляют настоящую науку, никогда не будут разрешены. Каждый день, говорит Шарль л е ш е приносит какую-нибудь новую победу, не разрешая конечной загадки назначения человека, загадки, которая, вероятно, никогда не будет решена. Философы тоже исповедуют с х о д н ы е м н е н и я Конечно, говорит Гюйо. Не у науки должен индивидуум спрашивать доказательств своей вечности. Ответы современной науки недостаточно для утешения умов, обращающихся к ней. Когда в споре об а н к р о т с т в е ее реше приводит благодетельное лечение дифтерита специфическим с е р у м о м в доказательство могущества научных открытий, то Брюно Тьер отвечает ему. Сера-терапия не помешает нам умереть, и более того, не научит нас, зачем мы умираем. Всегда мы возвращаемся к вопросу о смерти. К чему вылечивать ребенка от дифтерита для того, чтобы присудить его сделаться взрослым и приобрести понятие о неизбежной смерти, которое должно наполнить его ужасом? Если наука бессильно разрешить важнейшие задачи, терзающие человечество? Если она отказывается от этого по недостатку знания или если она не находит другого конечного решения, как п р е д л о ж е н и е могильного уничтожения, то легко понять, что многие, даже самые выдающиеся умы, отворачиваются от нее. Желание найти какое-нибудь утешение в страданиях нашего бытия без определенной цели направляет их в объятия религии и метафизик. Вот почему в современном человечестве несомненно замечается обратное стремление к вере. погружаются в мистицизм, думая, что он даст ответ менее безотрадный, чем уничтожение н е б ы т и е Эти поиски сверхестественного ъ заметны во всех слоях современного общества. Поэтому в высшей степени интересно определить внутренний механизм отдаления от науки и возвращения к вере. В и с п о в е д и Толстого мы находим лучшее изложение этой перемены. Придя к тому выводу, что жизнь бессмыслится, Потому что она не может быть согласуема со страхом смерти и полного уничтожения, Толстой спросил себя: не удастся ли ему решить великую задачу человеческого существования с помощью научных данных? Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые также как и я искали в знании, точно также ничего не нашли и не только не нашли. но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние, б е с с м ы с л и ц а жизни, есть единственное, несомненное знание, доступное человеку. Долго мне казалось, вслушиваясь в важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие ничего общего с вопросами человеческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю. А между тем вопрос, который ставил себе Толстой, казался ему очень простым: зачем мне жить, зачем что-нибудь делать? Еще иначе выразить вопрос можно так: есть ли в моей жизни смысл, который не уничтожался бы неизбежной предстоящей мне смертью? На этот-то один и тот же различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. С ранней молодости меня занимали умозрительные знания, но потом математические и естественные науки привлекли меня, и пока я не поставил себе ясно своего вопроса, пока вопрос этот не вырос сам во мне, требуя настоятельного разрешения, до тех пор я удовлетворялся теми подделками ответов на вопрос, к о т о р ы й дает знание. Я говорил себе: все развивается. Дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть з а к о н н ы руководящий этим ходом. Ты часть целого. Как не совестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим. Это было в то самое время, когда я сам усложнялся и развивался, мускулы мои росли, укреплялись, память обогащалась. Способность мышления и понимания увеличивалась, я рос и развивался и чувствую в себе этот рост. Мне естественно было думать, что это-то и есть закон всего мира, в котором я найду разрешение на вопрос моей жизни. Но пришло время, когда рост во мне прекратился. Я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, м у с к у л ы мои слабеют, зубы падают. Я у в и д а л что закон этот не только ничего мне не объясняет, но что из закона такого никогда не было и не могло быть, а что я принял за закон то, что нашел в себе в известную пору жизни. Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни.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 Это новое направление оказалось чувством веры. Как я не поставлю вопроса, как мне жить? Ответ по закону Божию. Что выйдет из настоящей моей жизни? Вечные мучения или же вечное блаженство? Какой смысл неуничтожаемой смертью? Соединение с бесконечным Богом, рай. Так что я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание вне разума — вера, дающая возможность жить. Противоположность разума и веры оставалась для меня той же, что и прежде, но я не мог не признать того, что вера дает человечеству ответы на вопросы жизни, и вследствие этого. Возможно жить. Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмыслена. Жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я у в и д а л что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся, я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям? Так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера. Сойдя на этот путь веры, Толстой пришел к следующему воззрению: задача человека в жизни спасти свою душу. Чтобы спасти свою душу, нужно жить по б о ж ь е а чтобы жить по б о ж ь е нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смириться, терпеть и быть м и л о с т и в ы м Это заключение в свою очередь вызвало следующее: сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Легко видеть, что вся эта эволюция, порожденная инстинктивным страхом, привела к вере в нечто сохраняющееся после смерти. При этих условиях становится понятной упомянутая враждебность к науке, так явно выраженная Толстым. Конечно, ни одного Толстого привела невозможность решения научным способом вопроса в смерти к отвержению науки и возврату к вере. Насколько можно судить по статьям Брюнетьера, он должен был пережить аналогичную внутреннюю борьбу, прежде чем так абсолютно вернуться в лон о католичества. Но даже столь положительный и скептический ум, как Золя, не устоял против настроений, даваемых верой. По этому поводу мы находим очень интересную заметку у Ганкура. От 20 февраля 1883 года. Сегодня вечером после обеда усофы из резного дерева, возле которой подают ликеры, Золя заговаривает о смерти, навязчивой идеи, которая еще более преследует его после смерти матери. После молчания он прибавляет, что смерть это пробила брешь в нигилизме его религиозных убеждений, так ужасает его мысль о вечной разлуке. Очевидно, что в слоях общества, менее проникнутых рационалистическими и научными идеями, очень часто должно наблюдаться в о з в р а щ е н и е к религии. В этом отношении мне известна история одной простой женщины-работницы, которая признавалась, что в прежние времена она вовсе не была верующей, но что со времени рождения ребенка стала верить в Бога, думая, что одна эта вера может избавить ее дитя от всех могущих постигнуть его бед. Очень вероятно, что аналогичные размышления лежат в основе мифа о Прометее, похитившем небесный огонь, за что он был прикован к скале. Туже мысль очень определенно высказывает с Ламон, говоря: «Вот я возвеличился и стал мудрее всех господствовавших до меня над Иерусалимом. И сердце мое познало много мудрости и знания. И я старался познать мудрость и ошибки безумия». но я узнал, что и это терзание ума, потому что где обилие знания, там обилие горя, и тот, кто обогащается знанием, обогащается и страданием. Гораздо позднее Шекспир представил в Гамлете тип человека очень высокой культуры, которому рассуждения и размышления мешают действовать, не будучи в состоянии рациональным путем решить преследующие его задачи, он спрашивает себя, стоит ли жить. И прибавляет следующие многозначительные слова: так сознание обращает всех нас в трусов, так блёкнет румянец воли перед бледным лучом размышлений. Ввиду согласного мнения стольких гениальных людей приходится однако задаваться вопросом: не вредит ли слишком много знания людскому благу? Если в самом деле наука способна только разрушить веру и научить нас тому, что живой мир приходит к сознанию б е д с т в и й старости и неизбежности смерти, то спрашивается, не лучше ли вовсе остановить науку в ее разрушительном шествии? Может быть, это стремление людей к свету науки столь же вредно для рода людского, как стремление мотыльков к огню гибельно для этих несчастных насекомых? Вопрос этот требует определенного ответа. Только прежде, чем вынести приговор, Необходимо хорошенько изучить все обстоятельства дела, что мы и постараемся выполнить в двух следующих главах.